Глава д в е н а д ц а т Военная изворотливость и военные хитрости Спартака. Облетевшие все соседние города известие о поражении к о г о р т вышедших атаковать гладиаторов, которые убежали из капуи, возбудило повсеместно в к о м п а н и и большое волнение и нагнало сильный страх, когда люди узнали подробно о резне, произведенной мятежниками в рядах регионеров. Нола, Начера, Геркуланум, Байи, Неаполь, м и з е у м Кумы, Капуя и все другие города этой плодороднейшей провинции приготовились к обороне. Горожане вооружились, день и ночь стояли на стражу у ворот и на бастионах. Помпея, стены которой были срыты, не решилась оказывать с о п р о т и в л е н и е гладиаторам, которые приходили в этот город за съестными припасами, но не как враги или из к о п и щ е д и к а р е й а виде отлично дисциплинированных к о г о р т к немалому изумлению жителей. Между тем префекты городов отправляли гонцов за гонцами к Мецию л е б и о н у префекту провинции, прося его принять меры для предотвращения возрастающей опасности. А злополучный Меций л е б и о н еще не успевший о помниться от непреодолимого страха, посылал гонцов за гонцами в римский сенат, умоляя о помощи. Само собой разумеется, времени, кому и в голову не приходило придавать какое-либо серьезное значение бунту гладиаторов, за исключением Сервия Катилины и Юлия Цезаря, которые только одни могли оценить значение и важность этого восстания рабов, так как знали начало этого восстания, все его нити, его силу и необычайную доблесть его вождя. За исключением этих двух лиц, никто не задумывался над участью к о г о р т изрубленных гладиаторами в куски. Тем более, что солдаты, которым посчастливилось спастись от этой резни, рассказывали все ее подробности и не без основательно приписывали всю вину самоуверенным провахам трибуна с е р в е р и а н а насмешко й его даже прозвали вороном младшим. С другой стороны, в это самое время римский народ принужден был вести более обширные, и более опасные войны. Наблестные, проницательные с е р т о р и Поднял против римского владычества почти всю Испанию. Об его отвагу сокрушались пылкость юного п о м п е я и и военное искусство старого м е т е л л а А могущественный Митридат снова двинулся в поход на Римлян и уже с самого начала одержал победу над Марком Аврелием Коттой, который был консулом в этом году вместе с Луцием Луцинием л у к у л о м Итак, консул Лукул, находившийся еще в Риме, но страстно желавший собрать предоставленные в его распоряжение регионы, чтобы идти на Митридата, победа которого возбуждала беспокойство римлян и сената, с одобрения этого знаменитого собрания отправил в кампанию усмирять гладиаторов трибуна к л а в д и я Глабра, известного своим умом и хитростью, дав ему начальство над шестью когортами, что составляло около трех тысяч солдат. В то время как Клавди Глабр приводил в порядок веренные ему к о г о р т ы чтобы вести их на гладиаторов, последние увидели на деле полезное влияние о д е р ж а н н о й ими победы. В какие-нибудь 20 д дней их число возросло до 1200. Почти все они были хорошо вооружены и все готовы заплатить жизнь за святое дело освобождения. Спартак основательно был знаком с военными порядками греческих фаланг, с милицией фракийцев. с войсками Метридада и с латинскими легионами, в которых сам служил. Он был ревностным приверженцем римской военной дисциплины, убежденный, что римский народ обладал самой искусной тактикой в мире. По его мнению, бесчисленные победы латинян над свирепыми народами, не ставившими жизнь свою ни в г р о ш в значительной степени зависели от дисциплины, порядка и единства римских легионов. почти весь мир покорили римляне благодаря своей военной д о б л е с т и и силе. Поэтому, как мы уже видели, Спартак старался дать гладиаторскому войску точь в точь такой же устав, какой был принят в римских войсках. И т о ч а с же по вступлению в Помпею после победы о д е р ж а н н о й им над Титом с е р в е р и а н о м Спартак заказал знамя для первого легиона гладиаторов, древко копья, на котором у римлян красовался орел. Он велел увенчать красным колпаком, которым господа обыкновенно покрывали голову рабов, когда хотели дать им вольную, а под этим колпаком он приказал прибить маленького бронзового кота. Кот, будучи от природы крайне свободолюбивым животным, в виде символа всегда изображался мифологами у одной и е с т а т у и свободы. Кроме того, Спартак по обычаю римлян дал каждой в о й с к о в о й сотне особое знамя. представляющая древко на оконечности которого были сделаны из бронзы две соединенные руки, а под этими руками был маленький колпачок, посреди которого были вырезаны номера к о г о р т а и региона. Спартак не сомневался, что под его знамен соберутся все гладиаторы Италии, и он будет вождем многих регионеров и к о г о р т имея в своем распоряжении Везуви и прилегавшие к нему долины, Спартак каждый день подолгу упражнял отряды с в о и у ч е н и я Как это делалось в римских легионах, из труп ы букин отнятых у легионеров с е р в и л и а н а Спартак устроил небольшой военный хор. Трубачи играли утреннюю зарю, атаку и вечернюю зарю. Таким образом Спартак с проницательностью опытного полководца пользовался временем, которое враги по н е в о не вынуждены были дать ему. Он приучал своих ратников к строгому боевому порядку и готовился храбро сопротивляться римлянам. которые по его расчету должны были в скором времени повторить свое нападение. В самом деле, Клавди Глабр, собрав свои к о г о р т ы отправился скорым маршем на гладиаторов. Благодаря дисциплине, которую он усиленно старался установить в своем войске, Спартак очень скоро привлек к себе сочувствие и расположение всех окрестных пастухов и дровосеков. Так что еще за день до прихода Клавдия Фракицу стало известно не только о времени прихода врага, но и о том, как велики были наличные силы Клавдия, с которыми он собирался атаковать гладиаторов. Понимая, что он не мог выдержать открытого боя против трехтысячного римского войска, имея только тысячу двести солдат, Спартак удалился в свой лагерь на Везуви и здесь стал ждать атаки со стороны неприятеля. Атака, по видимому, началась в полдень на двадцатый день, когда гладиаторы разбили свой лагерь на Везуви. К этому часу рота легкой пехоты растянула цепь в лесах, н а х о д и в ш и х с я по обеим сторонам горной тропинки. Римские регионеры медленно поднимаясь, подошли к стану гладиаторов и осыпали его тучей стрел. Впрочем, не причинив большого вреда вследствие далекого расстояния, отделявшего римлян от стана, но тем не менее ранили нескольких гладиаторов, в том числе Борториджа. Но в тот самый момент, когда Спартак готовился выйти из лагеря навстречу неприятелю, которому каменный град гладиаторов не причинил почти ни малейшего вреда, так как римляне укрывались за деревьями в лесу, застрелщики ь вдруг быстро отступили, прекратив атаку. Прокий с п о н я л что поражение, понесенное с е р в е р и а н а м послужило уроком для нового полководца римлян как относительно местоположения, так и относительно характера врага. с которым ему приходилось драться. Спартак понял, что Клавди не станет более пробовать атаковать гладиаторский лагерь подобно Сервиллиану, а прибегнет к иным способам, стараясь заставить Спартака выйти из лагеря, чтобы разбить гладиаторов. Действительно, Клавди послал легкую римскую пехоту на гору с целью убедиться, что гладиаторы засели в своем лагере. удостоверившись в этом, Клавди отлично знакомый с топографией местности, так как он обошел всю кампанию во время междуусобной войны под знаменами Сулы, потирал руки с довольной улыбкой, которая так мало пристала его толстым суровым губам и его угрюмой загорелой роже. Крыса угодила в з а п а д н ю воскликнул Клавди. Через пять дней все они будут у нас в руках. Центурионы и их помощники, окружавшие своего вождя. Переглянулись в изумлении, не понимая того, что хотел сказать трибун. Но вскоре они поняли его, когда, оставив у подножия горы на консульской дороге тысячу солдат под начальством центуриона Марка Валерия м е с с а л и Нигра, сам Клавди повел за собой четыре когорты, н а в е з у в и й вплоть до того места, где начинались леса и извилистая тропинка, которая шла к стану гладиаторов. Здесь Клавди приказал своим отрядам остановиться, высмотрел удобное место и разбил свой лагерь. Отсюда он немедленно отправил одного из младших начальников к центуриону Валерию Мисали, приказывая последнему совершить условленное между ними передвижение своих солдат. Марк Валерий Мисала, выбранный в к о н с у л ы девять лет спустя после рассказываемых здесь событий, молодой человек тридцати трех лет о т р о д у пылкий и честолюбивый, жаждал отличиться в военных предприятиях. Во время междуусобной борьбы он сражался в рядах Сулы, выказав большую доблесть и сопровождал за четыре года до описываемой нами эпохи Апиоклавдия Пульха в Македонию для усмирения восставших провинций, главным образом фракийцев, которые возмутились против невыносимого Игори млян. Валерий Мисала Тахра б р о д р а л с я на родопских горах, что был удостоен сценического венка и возведен ц е н т у р и о н а Вскоре затем смерть Хилова Аппия Клавдия Пульха заставила молодого Мисалу с возвратиться в Рим. Как раз в то время, когда в городе распространилось известие о новом мятеже гладиаторов, м и с с а л собирался сопровождать к о н с у л а Лукула в морскую экспедицию, но последняя должна была состояться только весной, поэтому м и с с а л попросил Лукула и получил позволение последовать за Клавдием г л а в р о м на эту игрушечную войну с гладиаторами. Миссала надменный, принадлежавший к гордому патрицианскому роду, вполне разделял мнение тех, у кого мысль о войне с гладиаторами вызывала улыбку, сожаление и презрение. При этом к жажде славы в настоящем случае у м и с а л ы примешивалось другое тайное побуждение. Он питал с т р а с т н у ю ненависть к Спартаку, ведь он был близким родственником Валерии Миссалы, вдовы Суллы. До него дошли вести о любовной связи ее со Спартаком, и это возбудило в душе его такой стыд и такое негодование, что он перестал видеться и р а с к л а н и в а т ь с я со своей двоюродной сестрой, а подлого гладиатора, осквернившего своими объятиями имя Мисаллы, с смертельно возненавидел. Итак, Мисалла по получении приказа от трибуна Клавдия Глаброва вступил в поход со своими двумя когортами. Он прошел вдоль подножия Везувия, обойдя вокруг горы, через несколько часов выбрался из той части ее, откуда о т к р ы л с я вид на Нолу и Начеру. Скоро он у ч у т и л с я на той плохой дороге, которая и з н а л а ш л а в гору до известного пункта, где прекращалась посреди крутых обрывов и пропастей. Здесь Мисало велел своим кагор там остановиться и разбить лагерь. Мы не станем описывать, как менее чем в два часа оба войска, одно по эту, а другое по ту сторону горы, устроили свой лагерь по обыкновению четырехугольником, окружив его рвом и брудстером, вершина которого была защищена густым ч а с т о к о л о м Быстрота, с которой римляне разбивали свой лагерь, его превосходное устройство и безопасность слишком хорошо известны благодаря описанию и похвалам историков и тактиков. И нет надобности распространяться здесь об этом. К вечеру Клавди и Глабрымиса ла Нигр стали со своими легионами обоих проходов, которые только имелись у гладиаторов для выхода их из становища. Тут-то римские солдаты поняли намерение своего полководца и риковали п р и м ы с л и что крыса в самом деле попалась в м ы ш е л о в к у Клавди человек умный и предусмотрительный оставил только тысячу солдат для защиты тропинки, которая вела в Нолу. Так как необычайная крутизна горы с этой стороны являлась естественным препятствием для спуска гладиаторов, больше же часть своих сил он сосредоточил прохода со стороны п о м п е и где спуск был гораздо удобнее, и откуда, следовательно, можно было почти с уверенностью ожидать вылазки неприятеля. На заре следующего дня Спартак, по обыкновению своему обходя площадку, заметил врагов, расположившихся лагерем внизу скал. нависших над н о л й Еще не видя лагеря Клавдия, которые закрывали леса, у ф р а к и ц ы м е л ь к н у л о подозрение относительно того, что это могло обозначать. Поэтому, построив двероты гладиаторов в боевом порядке, он повел их по тропинке, которая спускалась к Помпеи. Не пройдя и двух миль, авангард Спартака известил своего в о ж д я о присутствии передовых караулов римского лагеря, с которыми авангард обменялись дротиками и стрелами. Спартак приказал своему отряду остановиться, а сам прошел до того места, где был его авангард, и скоро римский стан представился взором пораженного г л а д и а т о р а во всей своей грозной мощи. Спартак так и застыл на месте без движения, весь бледный, устремив широко открытые глаза на вал, высевшийся перед ним. Вал этот производил на него такое впечатление... какое произвело бы на заживо погребенного при пробуждении п р и к о с н о в е н и и руки холодной к р ы ш к е собственного гроба. Римский караул при первом же появлении гладиаторского а в а н г а р д а з а б и л тревогу. Из лагеря уже в ы ш л а сотня центурия и приближалась к с п а р т а к у пуская в него дротики. Между тем, как он, охваченный горестью осознания, что окружен со всех сторон и должен неминуемо погибнуть, Не мог пошевелиться и не обращал внимания, как дротики свистя падали вокруг него, не думая о том, что какой-нибудь из них мог ранить его. Дикан, бывший во главе авангарда, пробудил его из задумчивости. Спартак обратился он к фракицу: "Что же мы тут делаем? Нам надо или наступать и драться, или удалиться? Ты прав, Альцест", отвечал Рудиари мрачно. у д а р и м с я В то время как авангард ретировался быстрым маршем. Спартак медленно удалился назад к двум ротам, которым приказал остановиться и подождать его. В глубокой задумчивости он провел их обратно по дороге в становище. Римская сотня преследовала гладиаторов в п р о д о л ж е н и и нескольких минут, осыпая их дротиками, но вскоре прекратила свои действия и, как бы по данному приказу, возвратилась к своему валу. Вернувшись на площадку, Спартак позвал к себе на м а й Бартариджа. который, несмотря на свою, впрочем, довольно легкую рану, горел страстным усердием исполнить свой долг и многих других наиболее предприимчивых и отважных гладиаторов. Спартак отвел их в сторону, туда, откуда открывалось нло, о указал им на неприятельский лагерь внизу и сообщил им положение дела. Они были заперты со всех сторон. Затем он спросил, что по их разумению следовало сделать ввиду угрожавшей им беды. Эдемай, который пылал неукротимой отвагой, воскликнул в порыве безрассудной ярости и дикого презрения к жизни: "А всемогущий Фуяда! Да что же нам остается, иного как не броситься, о чертя голову, словно разъяренные дикие звери, либо на тот, либо на другой римский лагерь? Пусть умрет тысяча человек, чтобы дать свободный выход для двухсот. Если бы это было возможно", сказал Спартак. Да почему же это невозможно? Яростно спросил германец. У меня у самого на мгновение промелькнула даже мысль. Но рассчитал ли ты, что неприятельские стоянки расположены как раз там, где крутые скалистые тропинки, ведущие на эту площадку, выходят на открытую со всех сторон местность? Или ты не понял, что и здесь и там мы не будем в состоянии развернуть наши силы? К чему нам быть в числе тысячи двухсот? Если нам нельзя будет сражаться иначе, как по двадцать человек за раз. Слова Спартака были так верны, его соображения так правильны и очевидны, что и н а м а й с глубоким вздохом повесил голову, а все другие г л а д и а т р ы стоявшие вокруг Спартака, хранили унылое молчание. С другой стороны, Провианту нас хватит дней на пять, на шесть, продолжал Спартак, но что же будет далее? Вопрос этот, поставленный их вождем с мрачным и задумчивым видом, представился уму его сподвижников, собравшихся около него во всей своей неотразимой грозной мощи. Невозможно было уйти от последствий этого подавляющего, неумолимого, страшного вопроса. Семь, восемь, десять дней они еще быть может в состоянии продержаться здесь на высоте, а затем другого выхода не было и л и с д а т ь с я или умереть. Долго длилось мучительное молчание. Для этих двадцати у д а л ь ц о в было нестерпимо увидеть, что в одном мгновение ока разрушены надежды, которые в продолжение пяти лет поддерживали их существование, согревали их кровь, одушевляли их сердца. Увидеть такое жалкое крушение их предприятия в тот самый момент, когда судьба казалась сулила им победу и торжество над врагами. Смерть была желанной в сравнении с таким ужасным несчастьем. Спартак первый прервал это т о с к л и в о е молчание. Идите за мной, сказал он. Обойдем нашу площадку со всех сторон и посмотрим, нет ли для нас какой-нибудь лазейки. Как бы ни было трудно и опасно пройти через нее, но мы должны вырваться из этой могилы заживо, даже если только сотни из нас посчастливится избежать смерти. А остальные п а д у т за торжество того святого дела, которому мы поклялись служить. В сопровождении своих товарищей воинов Спартак шел безмолвный, и задумчивый, обозревая окружающую местность, останавливаясь на каждом шагу и, словно лев, заключенный в железную клетку, задыхаясь от ярости, бешено и щ е способ сломать крепкие перекладины своей тюрьмы. Когда гладиаторы подошли к тому месту, где выступали на подобии высочайшей стены отвесной скалы, отделявшей эту площадку от вершины горы, Спартак поднял взор на эту страшную крутизну и прошептал: «С этой стороны не вскрабкаться а даже белке». Подумав немного, он прибавил: «Если бы мы и взобрались туда, то ухудшили бы свое положение». Наконец, вожди гладиаторского войска подошли к глубоким п р о п а с т я м Обращенным в сторону с а р е н т а и стафу Бруствера старались заглянуть в их глубину. Почти все отступили, пораженные ужасом перед этими б е з д н а м и от которых кружилась голова. Отсюда заметил старший ротный начальник, только камни могут проникнуть в эту глубь. Неподалеку от группы вождей лежали растяжку на земле пятнадцать или двадцать гладиаторов-галлов. з а н я т ы х плетением щитов из толстого и крепкого ябника, они производили эту операцию с необычайным искусством, покрывая затем щиты кусками твердой кожи. Рассеянный взгляд Спартака, погруженного в глубокую думу, случайно упал на эти щиты, на грубую работу своих товарищей. По несчастью, видя, что Спартак машинально рассматривает импровизированные щиты, один из г а л о в заметил, улыбаясь. У нас в лагере всего семьсот маленьких и больших щитов из металла. Ну, вот мы и придумали состряпать таким манером щиты для остальных п я т и с о т наших товарищей и состряпаем, насколько у нас хватит кожи. Осуси э т е у т а т е с наградят вас в будущей жизни, воскликнул Спартак, взволнованный, любящий заботливостью. к о т о р а я побуждало этих бедных г а л о в посвящать дело освобождения угнетенных не только свою силу, но также все часы своего досуга и все свои дарования и способности. После минутного молчания, в п р о д о л ж е н и и которого фракийц, позабыв все остальные заботы, стоял ласково, смотря на юных галлов и их работу, спросил: «А вас еще много кожи? О, только-только хватит еще на десяток щитов!» Мы раздобыли ее в последнюю нашу вылазку в Помпею. Жаль, что кожа не растет в лесу, как вняк. Глаза Спартака снова приковались к большим пучкам крепкого, гибкого, упругого ивняка, разбросанного в беспорядке возле мастеров. Последние слова Гала поразили ф р а к и ц а каким-то новым соображением. Он вздрогнул и, наклонившись к земле, схватил пучок ивовых прутьев. Лицо его озарилось радостью, и у него в ы р в а л с я из глубины души крик облегчения. Ах, клянусь именем всемогущего Юпитера, верховного освободителя смертных, мы спасены! Эномай, Барториджи и другие начальники гладиаторских регионов обернулись в изумлении к Спартаку, устремив на него в о п р о ш а ю щ и е взгляды. Что ты сказал? – спросила Эномай. Каким образом, н е о д у м е в а л Барториджи. Кто же нас спасет, м о л в и л л Третий? Как это сделать? Спартак, который между тем внимательнейшим образом рассматривал ивняк, сказал, обращаясь к своим товарищам: "Видите ли вы эти прутья? Мы сплетем из них бесконечную лестницу. Один конец ее прикрепим к этой скале и спустимся по одиночке по этой лестнице в тот глубокий грот." Потом выйдем из него внезапно нахлынем стыла на р и м л я н и перережем их всех. Печальная улыбка недоверия пробежала по губам почти всех сподвижников Спартака. Эдома безнадежно покачал головой и сказал: "Спартак, право ты бредишь". Лестницу длиной восемьдесят, а не то целых д е в я н о с т о футов, спросил Демеря своему ш а м б а р т а р и д ж и У кого есть воля и решимость, отвечал Спартак с твердостью, имевшей источником глубокое убеждение. Для того нет ничего невозможного. Нас 1200 человек. Через три часа дружной работы у нас будет эта лестница, которая спасет нас. Он говорил с пылом воодушевления, заражая их своей верой, которая была так крепка в нем самом. Он приказал четырем гладиаторским ротам взять топоры и идти в соседние леса, нарубить самых толстых и крепких ивовых прутьев. А другие гладиаторы в это время должны были собраться в боевом порядке на площадке, в стать в два ряда, запастись веревками, п е р е в я з м и ремнями, пригодными для соединения частей необычайной лестницы, которую надлежало им соорудить. Не прошло и ч а с а к а к гладиаторы, ушедшие в леса партиями по восемь, десять, двадцать человек, вернулись с толстыми связками ивовых прутьев. Спартак первый показал, как связывать между с о б о ю толстые прутья. Все приняли участие в этой работе. Одни подготавливали прутья, другие связывали, третьи и г и б а л и прутья, чтобы поскорее сорудить о чудесную лестницу, которая должна была помочь их спасению. Работа кипела ввиду страшной опасности, угрожавшей гладиаторам, и на этой площадке, где тысячи человек трудились одновременно, не покладая рук, царил и порядок и молчание, прерываемое лишь тихо обращенным словом о помощи или совете, как лучше справиться с той или другой частью работы. За два часа до заката была окончена лестница длиной почти в д е в я н о с т о футов. Спартак приказал. четырем гладиаторам развернуть ее, чтобы собственными глазами удостовериться в крепости и прочности связи всех ее частей. По мере того, как Спартак осматривал и ощупывал части лестницы, гладиаторы скатывали лестницу в клубок. При наступлении сумерек Спартак приказал своей рати потихоньку снять лагерь. Каждая полурота связывала в один узел свои доспехи и оружие. Потому что при том спуске, который имелся в виду, нельзя было солдатам иметь при себе какую бы то ни было н о ш у которая помешала бы свободе их движений. Крепкая веревка была привязана к узлу с доспехами и оружием каждой полуроты. Как только солдаты полуроты поодиночке должны были достигнуть дна пропасти, предполагалось спустить им с помощью веревки и узел с их вооружением. Затем Спартак велел привязать к одному из концов лестницы два больших камня. приказал спустить этот конец медленно и тихо вдоль крутой обрывистой стены огромной волчьей ямы. Спартак умно рассчитал, что такая предосторожность окажется вдвое й н полезной для успеха этого трудного спуска. Во-первых, эти камни были несравненно тяжелее самого увесистого гладиатора, следовательно, если конец каната, к которому они были подвешены, мог быть спущен на дно этой пропасти, Не встретив затруднений, это становилось залогом безопасности, и люди могли отважиться на тот же спуск, не опасаясь тяжестью своего тела разорвать лестницу. Во Вторых, о в Фракиец полагал, что две каменные глыбы, удерживая своей тяжестью лестницу в неподвижности на дне пропасти, уменьшат опасность ее раскачиваний, которые неизбежны вследствие ее изгибов, когда эта слабая и легкая снасть задрожит под напором человеческого тела. Когда было все улажено и сумеречные тени стали сгущаться вокруг горы, э д а м о й первым приготовился изведать страшный спуск в зияющую безду. н Охватив руками выступ скалы, к которому была крепко привязана лестница другим концом, богатырь германец слегка побледнел в лице, ведь этот спуск в глубину безды, н для совершения которого не имели ни малейшего значения ни физическая сила, ни непобедимое мужество духа. был для него так нов, В т у минуту как стал спускаться и шутливо пробормотал: "Кляну сивнем, ь всеведущего и всесильного Вотана, мне кажется, и Гелия, с а м а я воздушный из Валькирий, не нашла бы приятным спускаться таким странным способом". Пока он произносил эти слова, его исполинская фигура постепенно скрывалась за скалами, окружавшими безну. д с к о р е исчезла и его голова. Спартак пристально следил за спускавшимся вниз и на маем. Его б и л а р и х о р а д к а при каждом колебании, при каждом дрожании лестницы. Он стоял бледный как п о л о т н о словно вся жизнь его повисла на этом подвижном трапе. л а д и а т о р ы столпились кругом Бруствера, и мысли и взоры их были направлены к пропасти. Те, что стояли позади, поднимались н а цыпочки, чтобы лучше видеть скалу, к которой была подвешена и прикреплена лестница. Все стояли, не шевелясь, не произнося ни одного слова, и среди этого ночного затишья на горе было только тяжелое дыхание этих тысячи двухсот человек, чья судьба зависела от слабой коленчатой снасти. Медленное, мерное раскачивание лестницы. показывало все возрастающее число ступеней, пройденных и н а м а ю Это волнообразное движение лестницы продолжалось около трех минут, показавшихся бедным гладиаторам тремя долгими веками. Наконец раскачивание лестницы прекратилось. Вся т ы с я ч е г о л о в а я масса, движимая одним и тем же импульсом, одной и той же мыслью, стала напряженно прислушиваться, стараясь уловить какой-нибудь звук со стороны пропасти. На всей этой тысяче лиц был написан невыразимый страх. И вот через несколько минут до слуха гладиаторов д о н е с с я глухой голос, сперва н е в н я т н ы й но мало по-малу окрепший. Казалось, что говоривший быстро приближался. Слушай, к оружию! Из грудей гладиаторов вырвался шумный вздох облегчения. т о был условленный сигнал. На май благополучно спустился на дно пропасти. Тогда гладиаторы принялись спускаться по одиночке с возможно большей быстротой и легкостью по этой лестнице. Отныне не было сомнений, что она избавит их всех от смерти и приведет к блестящей победе. Спуск этот продолжался добрых тридцать шесть часов. Только на заре вторых суток вся рать очутилась на нижней площадке. На горе оставался один Бартаридж. который спустив вниз оружие последней роты и несколько связок топоров, к о з и трезубцев, которые по приказанию Спартака хранились на случай, если бы пришли к ним безоружные товарищи, спустился наконец и сам. Нам нет надобности описывать, как пылко выразили свою любовь и благодарность Спартаку и его приверженцы за то, что он, благодаря уму и изобретательности, так чудесно спас их всех. Но а с п а р т а к заставил гладиаторов замолчать и приказал каждой роте засесть и притаиться в окрестных скалах до наступления ночи. Бесконечно долгими показались эти часы нетерпеливым солдатам. Но вот, наконец, солнце повернулось к западу, как только небо стало принимать тот оттенок, в котором мало по-малу гаснет белый цвет, две гладиаторские к о г о р т ы вышли из своих укромных мест. По данной инструкции с величайшими предосторожностями и в глубоком молчании одна из них под начальством Эномая двинулась к морскому берегу, а другая, предводительствуемая Спартаком, пошла со стороны Нолы. Обе к о г о р т ы должны были пройти приблизительно одинаковое расстояние, поэтому они почти одновременно подошли стылу к двум римским лагерям за час до полуночи. Неподалеку от лагеря Мессалы Нигра Спартак остановил свою к о г о р т у и один осторожно пробрался к ограждению лагеря римлян. Кто идет? крикнул часовой, которому послышался шорох в небольшом прилегавшем к лагерю винограднике. Откуда шел Спартак? Последний остановился, з а т а и в дыхание. Наступила продолжительная тишина. Часовой римского лагеря напряженно прислушивался, но кругом царило нерушимое спокойствие. Вскоре Спартаку слышал мерные шаги ночного дозора, который под начальством декана обходил часовых. Услышав громкий голос часового, закричавшего, кто идет, дозор поспешил в эту сторону, чтобы узнать, о случившемся. с т о я л а поздняя ночь, было так тихо, что Фракий смог расслышать каждое слово следующего разговора, хотя он происходил в полголоса. Что случилось? спросил голос, по всей вероятности принадлежавший декану. Мне показалось, что-то ш е л о х н у л о с ь вон там в винограднике. А после оклика кто идет? Ты не слыхал ничего? Ни единого звука, хотя слушал во все уши. Должно быть, это лисица выслеживает кур. Да и мне подумалось, что листья з а ш е л е с тели под ногами какого-нибудь животного, которое вышло из норы на поиски добычи. Уж конечно, не г л а д и а т о р о м тут быть. о н и голубчики сидят себе наверху. И от нас им не уйти. Правда, Центурион несколько раз повторял, что крыса попалась в мышеловку. О, уж это вернее самого верного. Клавдий Глабр, старый кот, для зубов его такая крыса, как этот Спартак, пустая добыча. Разом его проглотит. В этом нельзя сомневаться, клянусь Юпитером созидающим. После небольшого молчания, в п р о д о л ж е н и и которого Спартак насмешливо улыбался в темноте, к о т о р а я с к р ы в а л а его присутствие, декан заговорил снова. Но так смотри, не спи, Септимий. Только не принимай лисиц за гладиаторов. Слишком много чести было бы для гладиаторов, отвечал солдат Септимий с насмешливой самоуверенностью. И снова все погрузилось в молчание. А тем временем глаза Спартака, свыкшиеся с темнотой, стали различать то, что представляло для него существенный интерес. А именно Формурва и Насиперимлен. Для того он и пришел сюда, чтобы хорошенько ознакомиться с расположением тех из четырех ворот становища, которые были ближайшими. Между тем дозор, вернувшись к отведенному ему посту, снова оживил почти потухшие костры, и вскоре красные яркие языки пылающих огней озарили своими лучами чистокол, что дало возможность п о р т а к у осмотреть расположение больших ворот. занимавших во всяком римском лагере самый отдаленный пункт от позиции, з а н я т ы й неприятелем, и которые поэтому в лагере м и с с а л ы были обращены к ноле. После внимательного изучения местоположения римского вала Спартак вернулся назад, собрал свою когорту и повел ее к большим воротам римского лагеря, соблюдая осторожность. Молчание и т и ш и н е шли солдаты Спартака, и только когда уже совсем близко подступили к римскому лагерю, Топот их шагов был у с л ы ш а н римским часовым. Кто идет? закричал легионер Септимий встревоженным голосом. с п о р т а к у стало ясно, что на этот раз часовой не обижал лисиц, принимая их за гладиаторов, и был уверен, что то был топот гладиаторских ног. И получив ответа Септимий поднял тревогу. Но гладиаторы, бросившись бегом, устремились в ров, с неслыханной яростью и быстротой. Выносили они друг друга на плечах, и в одном мгновении о к а очутились на бруствере. Спартак, рука которого вполне зажила, первый вскочил туда с удивительной легкостью своего могучего тела, осыпая сильными ударами легионера Септимия, который с трудом и довольно плохо защищался от этого урагана колотушек. Спартак закричал громовым голосом: «Лучше бы...» Для тебя, и з в и в т е л ь н ы й Септимий, если бы в эту минуту вместо меня на тебя напала лисица, которая по твоему лучший гладиатор. Еще не закончив своих слов, Спартак проколол легионера насквозь своим мечом, повалив его на землю. Между тем гладиаторы ринулись в лагерь группами по четыре, по восемь, по десять человек. и начали ту страшную резню, которая являясь всегда последствием нечаянного нападения, избежного время неожиданных ночных атак. В самом деле, римляне спали глубоким сном, как люди, которым нечего было бояться со стороны врага, блокированного и запертого совершенно в его становище. Напрасны были их усилия защититься от свирепого натиска гладиаторов. которые с каждой м и н у т о й прибывали все в большем и большем числе, обладев окончательно большими воротами, они обрушились на палатки сонных безоружных легионеров, убивая и рубя их в куски. По всему римскому лагерю спустя минуту раздавались бешеные вопли, проклятия, мольбы, стоны ужаса. Солдаты пытались спастись бегством, смятение и смерть воцарились повсюду. Тут не было сражения, была кровопролитная бойня. Какие-нибудь полчаса было перерезано более четырехсот легионеров, другие разбежались как безумные в разные стороны. Только человек сорок самых храбрых воинов под начальством м е с с а л и н и г р а ружным строем с т а л и у п р и т о р а н с к и х ворот, которые считались у римлян главными. Почти все эти легионеры были без кольчуг и без щитов, но все они были. вооруженными мечами, копьями и дротиками. Они сражались, как львы, стараясь выдержать натиск неприятеля в надежде, что их сопротивление даст беглецам возможность снова соединиться и вернуться к сражающимся. В числе этих доблестных римлян отличался, разумеется, м и с с а л а своей отвагой. Он дрался мужественный, поощрял римлян словами, полными высокого воодушевления, время от времени вызывая Спартака. Крови которого он жаждал, помериться в бою. Эй ты, Спартак, гнусный вождь подлейших разбойников, где ж е ты, подлый раб, имея смелость попробовать меч свободного гражданина? Спартак, разбойник, где ты? Несмотря на крики и стоны, на звяканье оружия оглушительный шум и грохот, наполнявший лагерь, р а к и ц у слышал наконец дерзкие речи Римлянина. Мощными руками своими протеснился он сквозь ряды своих приверженцев, которые окружили со всех сторон эту горсть легионеров, и стараясь найти врага, в ы з ы в а в ш е г о его на бой, закричал в свою очередь: "Эй, римский разбойник, который так великодушно рыл яму другому и сам в нее угодил в эту ночь, душегубец и сын душегубцев, оставь при себе свои ругательства!" е д и н с т в е н н о е д о с т о я н и е п р и н а д л е ж а щ е е тебе безусловно. Вот я перед тобой римлянин. Что тебе надо было от меня? С этими словами Спартак н а с к о ч и л прямо на Мессалу, который, ударив его изо всей силы с необычайной яростью, закричал прерывающимся от волнения голосом: «Хочу проколоть тебя насквозь и осквернить славный меч Валерия Мессалы!» амочив его твоей кровью. Презрительные слова центуриона распалили гнев Фракица. Отражая свирепое нападение римляна, Спартак одним ударом разбил его щит в дребезги, другим ударом разорвал петли его кольчуги, нанеся ему глубокую рану в бок, а третьим ударом так сильно хватил его по нашлемнику, как раз в то самое мгновение, когда Мессала произносил свои последние слова. Что совершенно о ш е л о м и л несчастного центуриона. Он закачался и упал. На его счастье п р о и з н е с е н н о е им имя Валерия м и с с а л ы вызвало в груди гладиатора воспоминания о любви и сразу утешило гнев, которым он пылал, и удержала руку, готовую пронзить центуриона. Миссала не был дерзким болтуном, способным только бросить вызов. Он отличался необычайной храбростью и доблестью, но как бы ни был он силен, как и с к у с с т в о ни владел оружием, он не мог отразить нападение Спартака, и ему грозила неминуемая гибель от руки того, кто без преувеличения, без сравнения был лучшим бойцом своего времени. Итак, Спартак удержал свой меч, который находился лишь в нескольких дюймах от груди упавшего центуриона. Обернувшись к двум воинам, прибежавшим при виде гибели Мисалы, Спартак закричал, вышибая быстрыми ударами мечи из руки одного и поражая живот другого. Иди, юноша, и расскажи, что подлый гладиатор подарил тебе жизнь. И прикончив обоих воина, он вернулся к Мисале, помог ему встать на ноги и передал его на попечение двум гладиаторам для того, чтобы последние Защищали его от ударов своих приближавшихся товарищей. После того, как были убиты почти все смельчаки, отчаянно сопротивлявшиеся гладиаторам, римский лагерь очутился в полной власти победителей. То же самое произошло и в лагере Клавдия Глабра, куда ворвался Эннамай. Германец в несколько часов одержал полную победу над войском Трибуна, к о т о р а я с п е ш и л а спастись бегством и о с т а в и л а свой лагерь в о в л а с т и мятежников. Таким образом, благодаря уму и проницательности Спартака тысяча гладиаторов с небольшим одержала блестящую победу над трехтысячным римским войском, причем было убито около тысячи солдат, а их оружие, знамена, обозы и лагерь стали добычей неприятеля. На следующий день два гладиаторских полка собрались в лагере Клавдия Глабра, которого победители беспощадно сыпали остротами на смешками, обзывая его котом, убежавшим от крысы. Они даже с л о ж и л и про него следующую песенку: Жил себе кот в старину, притаился кот у норки, где жила ненавистная ему крыса. И по глупости своей кот в з а с а д е задремал, поджидая в гости крысу. Но крыса хитрая была, ловка, проворна и смела, и позади его прошла. Кот глупо хвастался, что крысу победит, а крыса п р о б е л а кота и колокол хвосту его веревкой крепко привязала. От непривычного трезвона кот испугался не на шутку и дёру дал. А крыса над ним посмеялась. Легко вообразить себе, какие взрывы веселого громкого хохота раздавались по лагерю, где еще недавно были римляне, а ныне царили гладиаторы, когда сочинители этих куплетов принялись распевать их на излюбленный мотив того времени. Между тем гладиаторы убегали толпами из школы л е н т у л а Батиата. Каждый день, каждый час они сотнями являлись в лагерь на Везуви. Не прошло и двадцати дней после победы Спартака над Клавдием Глабром, как их прибыло уже более четырех тысяч. Все они были сполна вооружены копьями, щитами и мечами, отнятыми у римлян и вместе с тысячу двумястами солдатами, уже воевавшими под предводительством ф р а к и й ц а образовали первый легион войска угнетенных, которое в скором времени должно было стать таким страшным и грозным. Хотя Рим в это время был занят более важными предприятиями, тем не менее поражение к л а в д и я Глабра вызвало ропот и сенату и народу одинаково казалось недостойным римского имени, чтобы регионеров победителей мира позорно колотили и резали гнусные полчища гнусных гладиаторов. А гнусные гладиаторы, которых собралось более пяти тысяч в стройном боевом порядке. Как подобает хорошо организованному войску под предводительством доблестного и искусного полководца, таким выказал себя Спартак, п о я в и л и с ь в один прекрасный день под стенами Ноллы, цветущего богатого м н о г о л ю д н о г о города Кампании. Прежде чем атаковать город, гладиаторы обратились к его жителям с требованием, чтобы они добровольно отворили городские ворота. обещая взамен этого оставить неприкосновенными жизнь и собственность граждан. В страхе от угрожавшей им опасности жители Нолы собрались на форуме. Одни с о в е т о в а л и с сдаться, другие убеждали сопротивляться. После долгих бесполезных криков и пустословия одержала верх партия более смелых. Ворота города затворили, и граждане устремились на стены, чтобы отбросить нападавших, одновременно отправив гонцов в Неаполь, б р и н д и з и Рим с просьбой поскорее выслать вспомогательные войска. Но все гонцы попались в руки Спартака, который расставил свои караулы не только на больших дорогах, но и на всех перекрестках и тропинках. о б о р о н а п р е д п р и н я т а я плохо вооруженными, непривычными к войне жителями, обратилась в безумную, бессильную попытку и продолжалась всего два часа. в л а д а т о р ы с помощью лестниц, которыми они запаслись во множестве, очень скоро почти без потерь в л а д е л и стенами города и вступили в него, р а с п а л и н н ы е яростью против жителей за эту попытку обороны. Победители предались резне и грабежу. несмотря на приказания Спартака своим солдатам соблюдать строжайшую дисциплину, несмотря на громадную любовь и уважение этих солдат к нему, они не могли удержаться, как никакое войско никогда не может и не умеет удерживаться от своеобразного опьянения кровью и разрушением, опьянение которое владело ими помимо их воли, когда они увидали, что принуждены драться с опасностью для жизни, чтобы войти в город. и потерять нескольких из своих соратников. Как бы то ни было, Спартак побежал по улицам города, чтобы обуздать грабительство и резню, производимые гладиаторами. Благодаря его энергии, огромной силе воли, благодаря помощи его соратников через несколько часов ему удалось прекратить убийства и р а з г р а б л е н и е Вскоре трубачи затрубили сбор. Гладиаторы, повинуясь призыву, прибегали отовсюду. От имени с п а р т а к а л е г и ону было приказано выстроиться в боевом порядке посреди величественного форума Нолы, который украшали великолепные храмы, базилики и портики. Не прошло и часа, как гладиаторский легион построился на площади в три линии. Спартак взошел на ступени храма ц е р е р ы и обратил лицо с в о е искаженное, бледное от гнева, к своим солдатам. постояв в течение нескольких минут, с п о н и к ш е й головой, погруженный в тяжкие думы среди глубокого безмолвия, он поднял ее наконец. Глаза его горели гневом, громовой голос его пронесся по обширной площади сильной звучной волной, когда он закричал: неужели вам лесно, т свирепые беззаконные люди п р о с л ы т ь разбойниками? Грабителями и убийцами. Спрашиваю вас именем всех адских божеств. Он замолк. После нескольких минут всеобщего безмолвия он продолжал: Неужели же это свобода, которую мы несем рабам? Неужели это дисциплина, которой мы докажем, что мы люди, достойные прав, оспариваемых у нас? Неужели это те добродетели, которым мы должны служить примером, или вам недовольно иметь своим врагом величавое и всемогущее имя римлян, чтобы вы хотите еще восстановить против себя гнев, проклятие и мщение всех народов Италии? Иужели по вашему мало вреда приносит нам дурная слава, которая следует за нами повсюду, заставляя всех почитать нас за варваров, разбойников? за самых что ни наесть подлых людишек. По вашему, все это пустяки, и вместо того, чтобы благородными поступками, строго й дисциплиной, примерным поведением опровергнуть возводимую на нас клевету, вы еще хотите подтвердить их и упрочить их за собой гнусными, постыдными и позорными действиями. В Италии все смотрят на нас со страхом. Подозрением и недоверием. Кто нам не открытый враг, тот нам и ненадежный друг. И наше святое дело, знамя под которым мы сражаемся, самое благородное из всех знамен, когда-либо развивавшихся в битвах людей между собой, не пользуется сочувствием нигде на полуострове. Чтобы завоевать к себе расположение Италии, у нас одно только средство. Дисциплина — это та железная дисциплина, которая составляла и теперь составляет непроницаемую и неодолимую броню римских легионов. Не потому, римские войска до сих пор побеждали всех своих врагов, что они были сильнее и мужественнее всех воинов в мире. Есть много народов, которые не уступят римлянам ни в величии духа, ни в отваге. А потому они одерживали победы, что ни у одного народа нет такой суровой дисциплины, как у римлян. Никчему не послужит вам необычайная ваша сила в битвах, неукротимая отвага ваших душ, если вы не выучитесь и не подчинитесь дисциплине римлян, подобно тому, как переняли у них воинские порядки. Если хотите, чтобы я оставался вашим вождем, то я требую, чтобы вы были послушны, молчаливы, трезвы и воздержаны, потому что сила войска заключается в порядке, в послушании, в трезвости воинов. Пусть каждый из вас поклянется своими богами, и все вы поклянитесь мне своей честью, что отныне не совершите ни малейшего б е с ч и н с т в а и не выйдете из повиновения дисциплине. Если мы хотим победить, то я должен найти в себе силы, как это сделал консул Манли Торкват со своим родным сыном, отрубить голову даже самому дорогому из своих друзей, который окажется виновным хотя бы в малейшем нарушении законов, которые мы установим. Надобно, чтобы вы могли подобно римским легионам, о которых сохранилась эта чудесная легенда, стать лагерем вокруг яблони, и чтобы после вашего ухода она оставалась покрытой своими плодами, как в тот день, когда вы разбили свои палатки вокруг нее. Только под этим условием мы станем достойны свободы, которой так страстно стремимся. Только при этом условии быть может мы победим самое храброе и самое доблестное войско в мире. По мере того, как Спартак говорил свою речь, полную благородного одушевления, п р е д амладиаторов г пронесся шепот отобреня. и Эти люди были совершенно очарованы суровым, но глубоко прочувствованным и страстным красноречием своего вождя. Когда он закончил говорить, они единодушными громкими криками выразили ему свое одобрение. Затем Спартак вывел свои войска из Нолы и велел им разбить лагерь не п о д а л е к у от нее на холме. Он оставил две когорты, которые должны были ежедневно сменять одна другую для охраны города. В н о л е Спартак раздобыл огромное количество оружия, кольчуг и щитов. которые были сложены в л а г е р е для экипировки рабов и гладиаторов ежедневно приходивших толпами под знамя мятежников. Возле Нолы Спартак провел два месяца с небольшим, постоянно упражняя своих солдат военных эволюциях и искусстве владеть оружием. Его рать вскоре возросла до восьми тысяч, и он мог образовать из нее два легиона. Порядок и дисциплина, которые доблестный ф р а к и й сумел установить в своем войске, возбуждали почтительное удивление даже в жителях кампании. Собственности и л и ч н о с т ь их оставались вполне неприкосновенными, и никаких обиды им не приходилось терпеть от гладиаторов. А в это время в Риме было решено послать против мятежных рабов и гладиаторов претора Публия Вариния. с легионом, который большей частью состоял из волонтёров и молодых рекрутов, старые легионеры и ветераны, закаленные в битвах и военных трудах, были посланы против Сертория и Митридата. Но на несколько дней перед тем, как Публий Вариний двинулся в поход из Рима со своим шеститысячным войском, подкреплённым полком садников и копейщиков, Чтобы сокрушить гладиатора, из леса не вдалеке от а п и е в о й дороги под вечер вышли две тысячи человек с лишком вооруженные с головы до ног различными сельскими орудиями: железными лопатами, трезубцами, топорами и серпами. У других были только длиннейшие заостренные дубины, и только у немногих копья и мечи. То были гладиаторы, бежавшие поодиночке из ш к о л о Циана. Юлия Рабеция и других римских ланистов. Они собрались по призыву Крикса и под его начальством, вооруженные, как выше описано, и разделенные на четыре к о г о р т ы и двадцать рот, двинулись к Везувию, чтобы соединиться с легионами Спартака. Утром пятнадцатого февраля того года, когда Метроби донес консулам Котти и Лукула заговоре гладиаторов, Крикс обошел все гладиаторские школы. Он предупредил товарищей о случившемся и советовал им вести себя спокойно, чтобы притворством отвести глаза врагов. В одной из этих школ Гала л арестовали и бросили в Мамертинскую тюрьму. Проержав его в заточении более двух месяцев, наказали п л е т ь м и И хотя он с твердостью отрицал перед римским притором свое участие в заговоре с п а р т а к а его непременно осудили бы на распятие, если бы ввиду настоятельных просьб со стороны гладиаторов не вступились за крик салонисты. Последние усердно ходатайствовали за него перед ц е т е г о м Лентулом и Юлием Цезарем, и наконец выхлопотали ему освобождение. Выйдя из тюрьмы, Крикс отлично понял, что за ним, за школами и за действиями гладиаторов был установлен строжайший надзор, поэтому он решился разыгрывать роль ничего не знающего ко всему безучастного, чтобы по крайней мере отчасти ослабить подозрения ланистов и римского правительства. Вот почему, невзирая на все просьбы Спартака, Бедный Гал был вынужден подавлять в душе своей пламенное желание и гнев. Он не мог ни сам уйти, ни послать или отвести на Везувий ни одного отряда гладиаторов. Только после целого ряда бесчисленных усилий и страшнейших опасностей Криксу посчастливилось наконец убежать из Рима и укрыться в упомянутом лесу, где он надеялся найти в условленном месте. если не всех товарищей, с которыми сговорился, то по крайней мере большинство из них. Случилось это через четыре месяца после того, как разразилось восстание, и Спартак уже успел за это время одержать две блестящие победы над Римлянами. Два дня Гал провел, укрываясь в лесных чащах, а затем отправился к в и з у в и ю и прибыл туда во главе своих двадцати рот. После утомительного марша в течение четырех суток приход Крикса вызвал великую радость и ликование в Нольском лагере. Спартак, как родного брата, приветствовал Крикса, которого особенно горячо любил из всех своих товарищей по несчастью. Две тысячи новоприбывших гладиаторов получили полное вооружение и были распределены по полкам двух регионов. Над первым легионом Спартак дал начальство Эномаю, а над вторым Криксу. Среди всеобщих и единодушных криков восторга Спартак снова был провозглашен верховным вождем всего гладиаторского войска. Спустя два дня после прибытия Крикса разведчики донесли Спартаку, что по а п и в о й дороге на него шел. Скорым маршем притор Публий Вариний, в о ж д ь гладиаторов, приказал своему войску сворачивать лагерь и д о щ у ю быстро двинулся навстречу неприятелю.